В эту минуту в коридоре послышали щита торопливые шаги. Кто-то остановился у дверей гопсека и яростно постучал в них. Ростовщик направился к порогу и, поглядев в окошечко, отпер двери. Вошел человек, лет 35, вероятно, показавшийся ему безобидным, несмотря на свой гневный стук. Посетитель одет был просто, а наружностью напоминал покойного герцога Ришелье. Это был супруг графини и вы, вероятно, встречали его в свете. У него была, прошу извинить меня за это определение, вельможная осанка государственных мужей, обитателей вашего предместья. Сударь, — сказал он Гопсеку, которому вернулось все его спокойствие. Моя жена была у вас? Возможно. Вы что же, сударь, не понимаете меня? Не имею чести знать вашу супругу, — ответил ростовщик. «У меня нынче утром перебывало много народу. Мужчины, женщины, девицы, похожие на юноши, и юноши, похожие на девиц. Мне, право, трудно шутки в сторону, сударь. Я говорю о своей жене. Она только что была у вас. Откуда же мне знать, что эта дама ваша супруга? Я не имел удовольствия встречаться с вами». «Ошибаетесь, господин Гопсек», — сказал граф с глубокой иронией. «Мы встретились с вами однажды утром в спальне моей жены». Вы приходили взимать деньги по векселю, по которому она никаких денег не получала. — А уж это не мое дело. — Разузнавать, какими ценностями ей была возмещена эта сумма, — возразил Гопсек, бросив на графа ехидный взгляд. — Я учел ее вексель при расчетах с одним из моих коллег. — Кстати, позвольте заметить вам, граф, — добавил Гопсек, — без малейшей неволнения неторопливо засыпав кофе в молоко. Позвольте заметить вам, что, по моему разумению, вы не имеете права читать мне нотации в собственном моем доме. Я, сударь, достиг совершеннолетия еще в 61 году прошлого века. Милостивый государь, вы купили у моей жены по крайней низкой цене бриллианты, не принадлежащие ей. Это фамильные драгоценности». «Я не считаю себя обязанным посвящать вас в тайны моих сделок, но скажу вам, однако, что если графиня и взяла у вас без спросу бриллианты, вам следовало предупредить письменно всех ювелиров, чтобы их не покупали. Ваша супруга могла продать бриллианты по частям. — Сударь! — воскликнул граф. — Вы ведь знаете мою жену. — Верно. — Как замужняя женщина она подчиняется мужу? — Возможно. — Возможно. Она не имела права распоряжаться этими бриллиантами. Правильно? Ну так как же, сударь? А вот как. Я знаю вашу жену. Она подчинена мужу. Согласен с вами. Ей еще и другим приходится подчиняться. Но ваших бриллиантов я не знаю. Если ваша супруга подписывает векселя, то, очевидно, она может и заключать коммерческие сделки. Покупать бриллианты или брать их на комиссию для продажи. Это бывает. «Прощайте, сударь!» — воскликнул граф бледнее от гнева. «Существует суд, правильно?» «Вот этот господин, — добавил граф, указывая на меня, — был свидетелем продажи. Возможно. Граф направился к двери».